Один лишний труп. Глава вторая. К полудню всё было кончено. Сначала ворота замка завалили визанками хвороста и подожгли. Затем наступавшие проломили обгоревшие створки и ворвались в замок, один за другим сметая его защитников и захватывая внутренние дворы последние лучники обороны были сброшены со стен и башен над цитаделью повисла тяжёлая пелена дыма улицы словно вымерли даже собаки куда-то попрятались Как только королевское войско двинулось на штурм, мирные жители укрылись в подвалах со своими семьями, с карбами и домашними животными, заперлись на засов и в страхе прислушивались к доносившемуся снаружи грохоту боя, звону оружия, крикам и стонам. Длился приступ недолго. Припасы почти кончились, а гарнизон был вымотан осадой, да и в числе изрядно поубавился. Ибо пока была такая возможность, многие сочли за благо пуститься в бега. Никто не сомневался в том, что следующая атака обрушится на сам город, и его постигнет участь крепости. Купцы Шрузбери, затаив дыхание, ждали неизбежного разграбления и вздохнули с облегчением, получив категорический приказ немедленно предстать перед самим королём. На этот раз Стефан лишил своих фламандцев возможности вволю пограбить, но не потому, что пожалел горожан. Король понимал, что положение его остаётся уязвимым. Шрусбери был враждебным и ещё не умертвворённым городом, и потому он предусмотрительно повелел именитым горожанам оставаться при его особе в качестве заложников. Кроме того, У короля было нетерпящее отлагательство дело, касавшееся защитников замка и, в первую очередь, Арнульфа Гезденского. Стефан Горделиева прошествовал в ратушу по задымленному, залитому кровью двору, на плитах которого еще валялось брошенное оружие. Курсель и Тенхейт получили приказ срочно схватить вождей мятежников и доставить их к королю. Прескота Стефан оставил при себе. Ключи от замка уже были вручены новоиспечённому коменданту, и обсуждался вопрос о заготовке провизии для королевского гарнизона. В конце концов, практически заметил Прэскет: всё это обошлось Вашей милости довольно дёшево, если, конечно, иметь в виду людские потери. Правда, долгая осада стоила денег, но зато замок почти не повреждён, надо только малость подлатать стены да новые ворота навесить. Мы не можем позволить себе снова утратить эту твердыню. Я считаю, что замок стоит того времени, которое ушло на его захват. «Посмотрим», — хмуро сказал Стефан, мысли которого всецело были заняты Арнульфом Гезденским, тем самым, который так дерзко и громогласно поносил короля с башен замка, словно сам торопил свою смерть. Вошел Курсаль, он снял шлем и и его шелковистые каштановые волосы рассыпались по плечам. Стефану он нравился, расторопен, умеет командовать людьми и искусен в единоборстве, короче говоря, весьма многообещающий молодой офицер. «Ну что, Адам, неужто они сквозь землю провалились?» — спросил король. «Ведь не станет же Фиц Аллан прятаться где-нибудь в амбаре, словно трусливый простолюдин?» «Нет, ваша милость, этого не может быть», — уныло ответил Курсель. Мы прочесали всю крепость от башен до подземелий. Даю слово, мы ничего не упустили. Но Фиц Аллана нигде нет. Но дайте время, и я сумею выяснить, когда, каким путем и в каком направлении они скрылись. «Они?» — повысил голос Стефан. Увы, Эдни тоже исчез. И, несомненно, оба ухитрились выбраться из замка. Прошу простить меня за то, что я принес вашей милости такое известие, но... Правда есть правда. Надо отдать ему должное. Курцель не терялся, когда приходилось докладывать то, что могло разгневать короля. Но зато продолжал он. Гездена мы схватили. Он ранен, но не серьёзно, всего лишь царапина. Я приказал для верности заковать его в цепи. И думаю, что сейчас он вряд ли чувствует себя так же вальгодно, как тогда, когда правил замком. «Приведите его!» — воскликнул король, взбешенный тем, что двое его главных врагов ушли от расплаты. Вели Арнульфа Гезденского. Он сильно хромал. Свисавшие с запястья и лодыжек цепи волочились по полу. Рослый, лет шестидесяти, с багровым лицом, вождь мятежника в пропах дымом был перепачкан кровью и грязью. Двое фламандцев бросили его на колени. Лицо старого воина было решительным и бесстрашным, он по-прежнему смотрел на короля с вызовом. "Ну что, сбили с тебя наконец спесь торжества, возжелал Стефан. Пару дней назад ты был куда разговорчивее, а теперь будто язык проглотил. А может, ты взялся за ум и заговоришь по-другому, Ваше милость?" процадил Гесденского зубы, ибо ему были ненавистны эти слова. "Вы победили". Я в вашей власти и у ваших ног. Но я честно сражался и рассчитываю на то, что со мною обойдутся с должным почтением. Род мой славен и в Англии, и во Франции. Вашей милости нужны деньги, а я могу заплатить за себя выкуп, как за графа. Не слишком ли поздно заговорил ты о должном почтении? Ты, который гнусно оскорблял меня, когда нас разделяли стены замка? Когда я поклялся, что ты поплатишься за это жизнью, и теперь я собираюсь сдержать свою клятву, и никакие деньги не спасут твою шкуру. Правда, я могу принять у тебя выкуп, но не деньгами. Где Фитц Аллен? Где Эдни? Скажи, где я могу наложить руку на этих негодяев? Да моли Бога, чтобы мне это удалось, и тогда, может быть, Я и подумаю о том, чтобы оставить тебе твою жалкую жизнь. Гесден поднял голову и взглянул прямо в глаза королю. Я нахожу предложенную вами цену слишком высокой, заявил он. О своих товарищах я могу сказать лишь одно. Они скрылись только тогда, когда всё уже было потеряно. Больше я не скажу ни слова. Пусть ваша милость устроит на них королевскую охоту. Посмотрим, что получится. Только сперва посмотрим, не добьёмся ли мы чего-нибудь от тебя, вскричал разъяренный король. Адам, пусть его уведут прочь и отдадут в руки Тэнхейту. Может быть, тот сумеет развязать ему язык. Гесден, тебе даётся время до 2 часов, или ты расскажешь всё, что тебе известно, или будешь повешен на башне. Увидите его. Наёмники уволокли пленного. Стефан сидел и в бессильной ярости кусал себе пальцы. Неужели он сказал правду, спросил король Прэскота, и они действительно скрылись только в последний момент, когда поняли, что битва уже проиграна. Но в таком случае они должны быть в городе. Как удалось им прорваться? Не через фортиджи, прямо сквозь наши ряды. И оба моста были перекрыты нашими передовыми отрядами. Нет, они не могли выбраться из города. Их нужно найти. Они никак не могли добраться до мостов, уверенно заявил Прэскет. Правда, есть ещё один выход ворота, которые ведут к реке. Но я сомневаюсь в том, что они сумели переправиться через Северн вплавь незамеченными. И к тому же ручаюсь, что лодки у них не было. Скорее всего, они прячутся здесь, в Шрузбере. Обыщите весь город. Найдите их во что бы то ни стало. Никакого грабежа, пока я не заполучу этих мерзавцев. Обшарьте каждый дом, но схватить их непременно. Пока Тен Хейт со своими фламандцами сгонял в кучу пленных, захваченных с оружием в руках, а новый гарнизон замка, повинуясь приказам Прэската, занимал посты на стенах и башнях, Курсель со своими людьми приступили к обыску домов и лавок в черте городских стен. Король же, формально вступив во владение городом, вернулся, сопровождаемый телохранителями, в свой лагерь, где с мрачным видом дожидался известий о двух беглецах. В третьем часу дня явился с докладом Адам Курсель. "Ваше милость", сказал он напрямик. "Нас постигла неудача, иначе это не назовешь" Мы обыскали каждую улицу, опросили всех от купцов до слуг, осмотрели все дома, дворы и хозяйственные постройки. Город не так уж велик, и я не понимаю, каким образом они могли незамеченными выбраться за стены. Разве что чудом. Но мы не нашли ни Фиц Алана, ни Эдни. Их и след простыл. Никто ничего не видел и не слышал. На тот случай, если им все же удалось переправиться через реку и оказаться за пределами аббатства, я выслал в ту сторону конный разъезд, но сомневаюсь, что мы узнаем что-то новое. И Гезден по-прежнему упрямится. Тенхейт сделал все, что мог, только что не прикончил его, но не добился ни слова. И не добьется. Гезден знает, какая участь его ожидает, но он ничего не скажет». «Он получит то, что мы ему обещали», — угрюмо промолвил Стефан. «А что остальные? Сколько мятежников мы пленили?» Не считая самого Гездена, с оружием в руках было захвачено девяносто три человека. Курсель внимательно посмотрел на красивое лицо государя и заметил, что тот колеблется. Хотя король и разгневался не на шутку, но по природе был отходчив и не мстителен, сколько бы ему не твердили, что причина всех его неудач в том, что он слишком легко прощает своих недругов. Ваша милость, снисходительность сейчас была бы истолкована как слабость, подчеркнул Курсаль. «Повесить их!» — хрипло приказал Стефан, торопливо, словно боясь пойти на попятную. «Всех? Всех! И немедля!» чтобы к утру все они расстались с земной юдолью. Грязная работа досталась фламанцам. Вот для чего нужны были наемники. На это у них ушёл целый день, что удержало их от того, чтобы выгрести из домов местных жителей всё мало-мальски ценное. Сколь ни мала была эта отсрочка, но она дала возможность гильдии, магистрату и белефам спешно снаредить депутацию к королю с выражением верно-подданнических чувств. Государь встретил их с хмурым видом и выслушал скептически, но в конце концов даровал городу свою монаршую милость. Нельзя сказать, что он поверил в их неожиданно пробудившуюся преданность, но ему понравилось, как быстро они собрались, чтобы ее выразить. Прескотт навел порядок в замке и разместил новый гарнизон Тогда как Тен Хейт вплотную занялся пленниками, первым суждено было умереть Арнульфу Гесденскому. Вторым оказался молодой сквайр, один из младших командиров. Несчастный был вне себя от страха. Когда его волокли на казнь, он истошно вопил, протестуя и уверяя, что ему обещана жизнь. Однако фламандцы, которые возились с ним, плохо понимали по-английски и только потешались над его мольбами, стихшими лишь когда затянулась петля. Адам Курсель в душе был рад тому, что ему удалось остаться в стороне от этой резни. Он со своим отрядом продолжал поиски на окраинах города и в пригородах за мостами. Но никаких следов Вильяма Фитц-Аллана или Фалька Эдни обнаружить не удалось». С раннего утра, когда послышался первый сигнал тревоги, и до поздней ночи, пока продолжалась массовая казнь на Добатствем святых Петра и Павла, висела леденящая тишина. В обители царил ужас. Слухи, один страшнее другого, нарастали как снежный ком. Никто понятия не имел о том, что происходит на самом деле, но все подозревали, что творится нечто кошмарное. Впрочем, монашеское братье ни на йоту не отступило от установленного распорядка. Служба за службой, собрание капитула, обедня и многочасовая работа. Жизнь монастыря продолжалась, и ни война, ни смерть не могли нарушить ее течение. К мессе пришла Эллен Сиверт со своей служанкой Констанц. Девушка была бледна, выглядела встревоженной, но сохраняла самообладание. Здесь же находился и Хью Берренгер. Причина его появления была проста. Он увидел, как Элен вышла из дома, который предоставили ей в предместье неподалёку от главной монастырской мельницы, и последовал за молодой леди. Во время службы он уделял куда больше внимания грустному юному личку, окаемлённому строгим траурным платом, нежели словам священника. Набожно сложив ладони, Девушка беззвучно шевелила губами, проговаривая слова молитвы. Элен молилась за всех, кто страдал и умирал, пока она стояла здесь на коленях. Констанс смотрела на неё с преданностью и обожанием. Она всеми силами хотела бы защитить свою госпожу, но была не в силах оградить её от войны. Хью Беррингер следовал на почтительном расстоянии и не пытаясь заговорить с ней сопровождал девушку, пока она не вернулась в дом. Когда Элен скрылась за дверью, он оставил у её дома своих оруженосцев и направился к мосту. Разводная секция была по-прежнему поднята, отрезая город от внешнего мира, но шум боя там, где высился замок, уже стихал. Хью подумал о том, что придётся подождать, прежде чем ему удастся приступить к поискам своей наречённой, если он правильно понял. Мост будет опущен примерно через час, о чём мы оповестили жителей. Спешить было некуда, и Берингар отправился пообедать. Странно приёмный дом, как и весь город, полнился слухами. Те, кому было куда уехать, укладывали сумы, стремясь поскорее покинуть Шрусбери. Все сходились на том, что замок несомненно пал, и за сопротивление придётся дорого заплатить. Хочешь, не хочешь, рассуждали горожане, а придется повиноваться королю Стефану. Он-то ведь здесь, и он победитель. Императрица Матильда, спору нет, законная государиня, да только что с того, коли она далеко в Нормандии и не может постоять за своих приверженцев. Поговаривали и о том, что в последний момент Фиц-Алану и Эдни вроде бы удалось выскользнуть из-за подней и скрыться прослышав об этом, многие облегченно вздыхали и в душе благодарили бога, но предпочтали помалкивать. Когда Бэрингар снова вышел из дома, мост уже был опущен, но желавших пройти по нему проверяла стража. Караульные придирчиво оглядели его, но узнав имя и звание, почтительно пропустили. Должно быть им было дано особое указание, касающееся его персоны. Он пересёк мост и прошёл в охраняемые, но открытые ворота. Улица круто поднималась вверх, так как город был расположен на возвышенности. Бэрингар прекрасно знал, куда он держит путь и как туда добраться. На вершине холма теснились лавки и дома мясников, но все они выглядели покинутыми, и нигде не было видно ни души. Ставни лавки Эдрика Флешера, самой богатой с виду, были опущены, и оттуда, как и изо всех остальных, не доносилось ни звука. Никто и носу на улицу не высовывал, а если и высовывал, то только на миг с опаской и тут же прятался за закрытой дверью. Однако, судя по тому, как выглядела улица, дома не подверглись разграблению. Бэрингер постучал в запертую дверь и, услышав, что внутри кто-то осторожно зашевелился, возвысил голос: "Откройте!" Это я, Хью Беррингер. Эдрик Петронил, впустите меня. Я один, со мной никого нет. Отчаянно он ожидал, что дверь так и останется запертой, и единственным ответом ему будет гробовое молчание, и не стал бы винить хозяев за это. Но как ни странно, дверь отворилась, и на пороге появился Петронил. Она просияла и бросилась ему навстречу с распростёртыми объятиями, словно к своему спасителю. Петранила постарела, однако оставалась пухленькой, цветущей и добродушной. Даже сейчас, когда повсюду царили война и разруха, от неё веяло теплом домашнего очага. Её поседевшие волосы были аккуратно прибраны под белый чепец, а серые с огоньком глаза смотрели на него как всегда приветливо. Мастер Хью. Вот уж нечаилло увидеть сейчас человека, на которого можно положиться. Несмотря на её доброжелательный тон, Бэрингер тут же смыкнул, что она не вполне ему доверяет. Заходите, располагайтесь. Эдрик, это же мастер Хью. Хью Бэрингер. Назов женщины появился её муж, рослый, румяный, снаровистый старшина цеха мясников. Хозяева провели его в дом. И заперли дверь на крепкий засов. Кьот отметил это с одобрением. Бэрингер приступил прямо к делу без проволочки, как и подобает влюблённому жениху. Где годят? Я приехал, чтобы разыскать её и позаботиться о ней. Куда отец её спрятал? Похоже, хозяева слишком увлеклись проверяя достаточно ли плотно закрыты ставни и не слышны ли снаружи чужие шаги, чтобы обратить внимание на его слова и у них самих было на готове множество вопросов. «Вас, наверное, преследуют с тревогой?» — спросил Эдрик. «Вы ищете, где бы укрыться?» «Вы, наверное, были в замке за ухала Петранила, окидывая Хью беспокойным взглядом, словно опасаясь увидеть рану. Как будто это его, а не годит, нянчила она в свое время, тогда как на самом деле и видела-то всего два или три раза со времени его сгодят помолвки». Что-то через чур много заботы. Потом хозяева притихли, видно прикидывали, насколько можно довериться незваному гостю. Здесь они уже побывали, сообщил Эдрик, и вряд ли наведаются снова. Они всё вверх дном перевернули и искали шерифа и лорда Фалка, так что если вам нужно убежище, добро пожаловать. Они должно быть следуют за вами по пятам. Хью уже понял. Они догадались, что среди защитников замка его не было, и что он вовсе не выступал на стороне Фитц Аллена. Эта умная и проницательная старая служанка и ее муж пользовались безграничным доверием Эдни, и оба они прекрасно знали, кто был близок с их господином во время осады замка, а кто держался поодаль. «Нет, не в этом дело». «Мне ничто не угрожает, и я ни в чем не нуждаюсь. Я пришел только за тем, чтобы разыскать Годит. Говорят, что Фальк скрылся слишком поздно и не успел отослать ее с семьей Фитц-Аллана. Подскажите, как мне ее найти?» «А почему вы явились к нам? Вас кто-нибудь послал?» — спросил в свою очередь Эдрик. «Нет». «Но где же еще мог отец ее спрятать, кому доверить дитя, как не нянюшке? Потому-то я сразу и пошел к вам, и не говорите мне, что ее здесь не было». «Быть-то она была», — подтвердила Петра Нила. «Жила у нас до прошлой недели, да только теперь ее нет». Лорд Фальк прислал двух рыцарей, чтобы забрать ее отсюда, а уж куда ее повезли. «Даже нам не сказали. И правильно сделали. Раз мы ничего не знаем, значит, никто от нас ничего и не допытается. Так что вы запоздали, мастер Хью. Наверное, ее уже увезли далеко от города. Дай бог, чтобы девочка была в безопасности». В искренности ее мольбы можно было не сомневаться. Старая няня готова была глаза выцарапать за свою питомицу, даже умереть за нее и уж, конечно, солгать, если потребуется. Но ради бога, друзья мои, разве вы мне не поможете? Я ведь всё-таки её наречённый, я должен отвечать за неё, случичь что с её отцом, а насколько мне известно, сейчас он, возможно, наградой за все его ухищрения было то, что муж и жена обменялись быстрыми взглядами и хором воскликнули: "Боже упаси!" Они прекрасно знали, что Фальк Эдни не убит и не попал в плен. А то с чего бы эта воин и Стефана так остервенело обыскивали каждый дом? Конечно, они не могли быть полностью уверены в том, что мятежные лорды находятся в безопасности, но надеялись на это и хранили им верность. Хью понял, что в их глазах он отступник и больше ничего не добьётся. Во всяком случае, действуя напрямую, «Сожалею, мастер Хью, что мне нечего сказать вам в утешение», — с расстановкой промолвил Эдрик Флешер. «Благодарение Богу девочка не попала в руки врагов. Мы с женой неустанно молимся о том, чтобы никакой супостат до нее не добрался. По всей видимости, я должен понимать это как щелчок по носу», — усмехнулся про себя Берингер. А вслух, с понурым видом, сказал «Ну что ж». Придется, стало быть, поискать ее в других местах. Я не хочу больше подвергать вас опасности. Открой-ка дверь, Петранила. Да глянь, пусто ли на улицу?» Женщина охотно исполнила его просьбу и заверила, что улица пуста, как ладонь нищего. Берингер пожал руку Эдрику, наклонившись, поцеловал его жену и был вознагражден и отомщен виноватым румянцем на ее щеках. Молитесь за нее, — попросил на прощание Берингер, и уж в этой просьбе они никак не могли ему отказать. С этими словами он выскользнул в приоткрытую дверь и услышал, как задвинули тяжелый засов. Не слишком громко, поскольку предполагалось, что он таится, но так, чтобы в доме это услышали, Хью торопливо прошагал до угла, а затем повернулся, и подкравшись на цыпочках, припал ухом к ставням. А хоть ится за собственной невестой возмущалась Петронила. Он ни за чем не постоит, лишь бы до неё добраться, ведь захватив её, можно заполучить и её отца, а то и самого ФицАлана. Этот Хью хочет уличить Стефана. Вот для чего ему нужна моя девочка. А может и слишком сурово к нему добродушно отозвался Эдрик. «Почем знать? Может, он и впрямь хочет девочке только добра. Но мы рисковать не могли. Так что пусть себе сам ищет, как знает». «Хвала Всевышнему!» — горячо откликнулась Петра Нила. «Ему неведомо, что я укрыла свою козочку в таком месте, где никакому врагу, ежели он в здравом уме и в голову не придет ее искать». При слове «он» У женщины вырвался довольный смешок. Заберём её оттуда, когда вся эта суматоха уляжется. А пока я молюсь о том, чтобы её отец был подальше отсюда, да усерднее погонял коня. А ещё о том, чтобы этим двум молодцам, что во Франквиле, удалось сегодня ночью рвануть на запад с сокровищами шерифа. Только бы все они благополучно добрались до Нормандии, чтобы служить там императрице. Храни её Господь. Тише, родная, проворчал Эдрик. И у стен есть уши. Супруги удалились в другую комнату, и дверь за ними закрылась. Хьюбернгер покинул свой пост и, как ни в чём не бывало, направился вниз по склону холма к городским воротам и к мосту. Вид у него был довольный, и он тихонько насвистывал. Узнать ему удалось гораздо больше того, на что он рассчитывал. Выходит, Они надеялись тайком отправить казну ФицАлана на запад в Уэльс, как уже отправили его самого, и не дали, как сегодня ночью. Значит, предвидя опасность, они загодя вывезли сокровища из города и спрятали где-то в окрестностях Франквеля. Не тебе в ворота не надо проходить, ни через мосты. На что касается Годит, то ухю появились соображения, где её искать. А уж заполучив девушку, можно купить благосклонность и менее корыстного человека, чем король Стефан. За час до вечерни годит находилась в сарайчке брата Катфаэля. Она старательно сливала, разбавляла и перемешивала настои, как показал ей монах, но на душе у неё кошки скребли. Девушка терзалась неизвестностью, переходя от надежды к отчаянию. Лицо её было грязным, поскольку она постоянно вытирала слёзы руками, перепачканными землёй во время работы в саду. Только круги вокруг глаз были отмыты слезами. Как она ни старалась, но всё же, когда руки её были заняты, две слезинки, скатившись по щекам, упали в раствор, как нарочно в тот, который нельзя было разбавлять. Годжет выругалась, припомнив бранные слова, которые она подслушала на конюшне, когда сокольники понасили подручного, неумелого и дерзкого мальчишку, который был товарищем её игр. "Лучше призови Божье благословение", прозвучал за спиной у девушки ласковый голос Катфаэля. "Думаю, это будет самый превосходный настой из ромашки для глаз, какой я когда-либо готовил. Господь всё примечает, не сомневайся в этом". Она обернулась и впилась в него взглядом. Глаза её молили и вопрошали. Годжет ни о чём не спросила. Сам тон голоса Ктфаэли приободрил её. Я побывал повсюду: и на мельнице, и на заставе, и у моста. Висти и впредь дурные. И сейчас мы пойдём и помолимся за упокой души тех, кто в эти минуты покидает этот мир. Однако так или иначе, все мы его покинем. Так что смерть ещё не худшее из зол. К тому же есть новости и обнадёживающие. Из всего, что я слышал на этом берегу северно, да и на самом мосту, там на страже стоит один лучник, с которым я вместе был ещё в Святой Земле, твой отец и Фиц Алан, не убиты, не ранены и не попали в плен. И несмотря на все усилия, люди Стефана найти их не могут. Их и след простыл. «Годрик, малых, навряд ли Стефану удастся их захватить. Так что можешь и дальше спокойно заниматься настоем, который ты разбавляешь слезами, да учиться половче и выдавать себя за парнишку, покуда мы не найдем способ благополучно отправить тебя вслед за твоим отцом». Слезы ее лились, как весенняя копель, но через минуту она уже сияла, как весеннее солнышко. Ей было о чём горевать и было чему радоваться, и не зная с чего начать, девушка смеялась и плакала одновременно. Но она находилась в том возрасте, который был ранней весной её жизни, и солнце надежды победило. "Брат Катфаэль сказала она, успокоившись: мне бы так хотелось, чтобы мой отец познакомился с тобой. И почему ты не на его стороне?" милые дети промолвил Катфаэль с нежностью в голосе. Мой государь, не Стефан и не Матильда. Всю свою жизнь я служил лишь одному владыке, Всевышнему, и сражался только за него. Однако я ценю верность и преданность и считаю, что не так уж важно, каков тот, кому ты служишь. Главное, каков ты сам. Твоя верность так же священна, как и моя. А теперь умой колечко и глазки, да вздремни полчасика. Хотя нет, ты слишком молода, чтобы это у тебя получилось. Она действительно не имела навыка засыпать мгновенно. Это приходит с возрастом и опытом. Однако на долю этого юного создания уже выпало немало невзгод. Девушка изнемогла от тревоги, и успокаивающие слова Котфаэля подействовали на нее как снотворное. Так что едва годит прилегла на лавку, Как тут же заснула, котфаиль разбудил её как раз вовремя, чтобы не опоздать на вечерню. Годит шла рядом с монахом через площадь к церкви. Её кудрявая чёлка была зачёсана на лоб, чтобы скрыть покрасневшие от слёз глаза. Страх и потрясение очевидно повлияли на набожность постояльцев аббатского странноприимного дома. Все они собрались в церкви. Был тут и Хью Бёренгер, которого однако привёл в храм отнюдь не страх, а искушение в лице Эллен Сиварт, стоявшей по тупе очи. Видно было, что на сердце у нее неспокойно. Хью смотрел на Эллен, но при этом ухитрялся не упускать из виду ничего, что могло бы представлять интерес. Он обратил внимание на две странно не схожие фигуры, появившиеся со стороны монастырских садов, Приземистый коренастый монах средних лет с выдубленной непогодой кожей и развалистой походкой бывалого моряка покровительственно держал руку на плече юнца без чулок и в тунике, явно доставшейся ему от родича постарше и покрупнее. Малый легко ступал рядом с монахом, опасливо поглядывая по сторонам из-под густой каштановой челки. Взглянув на эту парочку, Берингор задумался – А потом мимолётная улыбка тронула уголки его губ. Годжет держал себя в руках. Ни выражение лица, ни походка её не выдали того, что она заметила и узнала молодого человека. В церкви она отошла в сторону, заняла место рядом с послушниками и далее приняла участие в их беседе, посмеиваясь и подталкивая локтем ближайших соседей. Если он всё ещё наблюдает за ней, пусть поломает себе голову. Он ведь не видел её более 5 лет. Если что и заподозрил, всё равно не мог быть ни в чём уверен до конца. Да хёй не смотрел в её сторону. Он не спускал глаз с незнакомой леди, одетой в траур. Приметив это, Годджет вздохнула с облегчением и даже позволила себе рассматривать своего наречённого столь же внимательно, как он сам разглядывал Элен Сивард, когда она видела Бэринггера в последний раз. Он был дурашливым, угловатым и неловким юнцом 18 лет. Теперь Хью держался уверенно, холодно и отстранённо, и в движениях его чувствовалась какая-то надменная грация, словно у кота. Довольно привлекательный молодой человек, решила Годд, оценив его придирчивым взглядом, но ей он уже не интересен. И вдобавок он больше не имеет на неё никаких прав. Обстоятельства управляют судьбами людей. Больших ю в её сторону не смотрел, и девушка успокоилась. И всё же, когда после ужина и вечернего урока с мальчишками послушниками Годдит уединилась с Котфаэлем в саду, она ему обо всём рассказала. Монах воспринял это серьёзно. "Стал бы ты должна была выйти замуж за этого парня?" Он явился сюда прямо из королевского стана и несомненно принадлежит к сторонникам короля. Правда, брат Денис, который собирает все сплетни среди постояльцев, про слышал, что Стефан назначил ему испытание. И этот малый должен себя показать, чтобы заслужить монаршу благосклонность. Катфаэль задумчиво почесал загорелый мессистый нос. Как ты думаешь, он узнал тебя? Он смотрел на тебя пристально. «Так, если бы ты ему кого-то напоминала...» Поначалу мне и впрямь показалось, что он ко мне приглядывался, как будто вспоминал, не мог ли встречать меня где-то прежде. Но больше он в мою сторону не смотрел и не выказывал ко мне никакого интереса. Нет, наверное, он меня не узнал. За пять лет я изменилась, да к тому же в этом обличье подумать только через год... «Мы должны были пожениться», — воскликнула Годит, пораженная этой неожиданной мыслью. «Не нравится мне все это», — пробурчал Катфаэль, обдумывая услышанное. «Придется постараться, чтобы ты не попадалась ему на глаза. Если ему удастся подольститься к королю, то, глядишь, он через недельку отбудет в поход вместе с ним, а до тех пор держись подальше от странно приемного дома», Конюшен заставы словом ото всюду, где он может появиться. Нельзя допустить того, чтобы он тебя снова увидел. Понимаю, встревоженно серьёзно отозвалась Годжет. Если он всё же найдёт меня, то непременно воспользуется этим, чтобы выдвинуться. Уж я-то знаю. Если бы мой отец уже взойдя на борт судна, узнал о том, что мне угрожает опасность, он тотчас бы вернулся. И тогда его ожидала бы та же участь, что и всех тех бедняк. Девушка не могла заставить себя повернуть голову и взглянуть на башни замка, с которых свисали тела повешенных, пленные и сейчас умирали один за другим, хотя она об этом не знала. Работа палачей затянулась далеко за полночь. Я буду сторониться его, как чумы, с горячностью заверила Годдит, и стану молиться о том, чтобы он поскорее убрался отсюда. Абат Хериберт, превыше всего, ценил мир и покой. Он был не молод, и груз прожитых лет гнул его к земле. Глубокое разочарование наступившими временами в сочетании с суетным честолюбием Роберта, его приора, побудило старика замкнуться в себе и искать уединения в благочестивых размышлениях и молитвах. Аббат знал, что король не благоволит к нему, так же, как и ко всем, кто не торопился встать на сторону Стефана и на каждом углу твердить о своей предности королю. Однако, столкнувшись с необходимостью выполнить долг духовного пастыря, Хериберт нашел в себе мужество даже в нынешних ужасных обстоятельствах остаться достойным своего сана. С этими девяносто четырьмя несчастными обошлись, как с бессловесными тварями. А ведь у каждого из них бессмертная душа и право на христианское погребение. Бенедиктинская обитель всегда давала последнее утешение всем, кто в нем нуждался, и аббат Хериберт не мог допустить, чтобы воинов, казненных по приказу короля Стефана, закопали в общем рву, как собак. Однако он страшился того, что предстояло сделать, и поневоле задумался о возможности возложить эту задачу на человека более искушенного в таких сугубо мирских делах, как война и кровопролитие. Не мудрено, что выбор его пал на брата Катфаэля, который исколесил весь свет, участвуя в первом крестовом походе, а потом десять лет был капитаном и бороздил моря у побережья Святой Земли, где же сточанная война не прекращалась ни на миг. После повечерия аббат велел послать за Котфеелем и пригласить его в свою келью. Брат, я собираюсь сегодня же вечером просить короля Стефана дать дозволение на погребение убиенных по христианскому обряду. Если король согласится, завтра мы заберём тела этих несчастных, дабы они успокоились как должно. Брат, Ты ведь и сам был воином. Может быть, если я договорюсь с королём, ты примешь на себя эту заботу. Прему отчим. Не скажу, что с радостью, но повинуюсь христианскому долгу.